Где ты, правда?» Насад чалил от вымыла. За бортом покачивался до утробной мокроты знакомый мягкий и волнистый срез жигулевских гор. Вотчины заглазно чтимого отшельника. Коего вы бог знает, кто там видел, которого и сам хотел, но так и не повидал. А еще, как крестят казаки, жигули — это горы, где жизнь гулевая. Бердыш, посидевший, скинутый по скорлупе сеткой морщин, Щурился на недокушенные кромкой леса детинец. А ведь я понял не мой взгляд Матвея. Он говорил, а чего ж было ждать недотёпа от них? Но коли дремучий тать, степной есаул, дикопольный кошевой, Сибирский атаман к тому был готов, Что ж двигало тобой, столичная душонка, Прижиток кремлёвский, прижимок казенный. И был ли ты искренне за правду, хоть когда-нибудь уверен, что царская справедливость есть? Хотя бы из барбошей тот спор взять, опять же смел спорить, наглел обещать, грешил врать, и что вышло. Кто ж по-крупному-то прав, как излетно, так и исходно? Казаки? Но в таком разе я то кому же служил, старался, если на деле все так подло. Их, попади они мне, бояры догодунов. Да Плюнул бы им в бороды. Впрочем, довольно Хва, помадец, редится. Агнец нашелся, в ангелы подрядчик. Без веника подметельник. Ведь сам знаю, что плюю на ветер, супротив метели. И ничего не сменится. Разве вот слюною рожу себе перемажу? Ох-хо-хо. И долго ли все это терпеть? И в который раз все изнова. Что ж, значит, прибуду в Москву. И склоню служилую голову. До столицы зараза крамольной выветрится. Так ведь мятежник на миг. Русский долготерпит Степан. Дружинник он всегда подневольный халой, вечный терплюк. Не то, что казак. Казак это другое, это свобода, это заветная мечта о воле народной, воле всей общины славянской. Только как ни крути, это ведь ты, борец за народную волю, казаков в сети заполучил и сдал. За твое усердие они, кто воли лишились, а кто и жизни. Такова юдаль и таковая судьба. Тебе богом даденные глупые, сермяжные, простецкие. Однако же хоть какой-то смысл пользительный есть в службе твоей и был ли когда? Для Руси, например, есть или нет? Он проводил уносящийся за ветвистую кущу крайчик здорового зубастого крепыша «Одногодка» взметнувшуюся выше соседок, западную башню детинца. Там наверху неприкупно и надежно торчал часовой. Оттуда без хитрого азиатского прищура, а в полный круглый зрак глазела грозная мартира Степан раскинул руки, полногрудно заправился ветром, насытил глаза красотой и впервые после месяцев хворобы, не закашлив, размашисто перекрестил загрубелыми перстами удаляющийся Самарский городок.